Россиньоль, Людовик XIV. Продолжение. Ноябрь 1688. Ваше величество ужаснется. истории дерзости и предательства, которая, станет она известна, нанесла бы непоправимый ущерб репутации вашей невестки герцогини Орлеанской. Говорят, она убита горем и не ценит усилий, которые вы, ваше величество, приложили к восстановлению ее законных прав на Фальц из уважения к рангу и человеческого сострадания к чувствам мадам, я тщательно храню в тайне те сведения, которые в случае огласки лишь усугубили бы ее муки. Приложенный отчет я направляю только вашему величеству. Даво неоднократно просил у меня экземпляр, но я отклонил все его просьбы и буду отклонять впредь, если только ваше величество не повелит мне отправить ему этот документ». За то время, что я его расшифровывал, Фобос и Деймос вырвались на восточный берег Рейна. Свинец, за которым графиня столь дерзко следовала до самого Мёза, окончил свой долгий путь в телах и домах пфальских еретиков. Половина молодых версальских придворных отправились на охоту в Германию. Многие из них пишут письма, которые мне по долгу службы приходится читать. Я узнал, что Гейдельбергский замок ярко пылал несколько дней, и всем не терпится повторить эксперимент в Мангейме. Филипсбург, Майнс, Шпейр, Трир, Вормс и Оппенгейм запланированы на конец года. В начале зимы Ваше Величество с прискорбием узнает о совершенных зверствах. Вы отзовете армию и примерно отчитаете... Лувуа за излишнюю жестокость. Историографы объяснят, что Король Солнца не может отвечать за поступки своих солдат. От своих агентов в Англии, Ваше Величество, несомненно, знает, что Вильгельм Оранский сейчас там во главе войска, составленного не только из голландцев, но также из английских и шотландских полков, размещенных на голландской земле согласно мирному договору, гугенотского отребья, бежавшего из Франции, скандинавских наемников и пруссаков, которых для такого случая одолжила ему София Шарлотта, дочь треклятой ганноверской сучки Софии. Все это лишь доказывает, что Европа – шахматная доска, Ваше Величество не может получить, скажем, Рейн, не пожертвовав, скажем, Англией, Подобным образом София и Вильгельм в конечном счете поплатятся за то, что выиграли своими бесчестными махинациями, что до графини де л'Озер. Новый английский король может сделать ее герцогиней Игломской, но, Ваше Величество, без сомнения позаботится, чтобы утраты ее были сопоставимы. Граф Даво удвоил наблюдения за графиней в Гааге. «Прачка, стирающая белье в доме Гюггенса, заверила его, что с самого приезда у графини ни разу не было обычного женского. Она брюхата от Аркашона и посему принадлежит теперь к французскому королевскому дому, коего, ваше величество, является главой. Поскольку это дело семейное, я устраняюсь от дальнейшего вмешательства, если только ваше величество не распорядится иначе». С глубоким почтением, честь имею быть, вашего величества, нижайший и покорнейший слуга, ванавантюр Россиньоль.